Пинеберг секретничает, а Ягненок разгадывает загадки. «Я заказал машину», — говорит Пиннеберг спешно. «Дорога к нам была бы слишком долгой для тебя». Ну зачем? Мы же хотели экономить. В прошлое воскресенье мы ведь два часа шли пешком». «Ну, все твои вещи...» «Их могу принести какой-нибудь носильщик или кто-то из твоего магазина. У вас же есть стажера». «Нет, нет, мне это не нравится. Это будет выглядеть как...» «Ну, хорошо», — покорно соглашается Ягненок. «Как скажешь». — И еще кое-что! — тараторит, пока поезд тормозит. — Мы не должны выглядеть, как муж и жена. Мы будем делать вид, что просто знакомы. Но — Ну почему? — удивленно спрашивает Ягненок. — Мы ведь совершенно официально женаты. М -м -м, знаешь — Знаешь, — объясняет он смущенно, — это из-за людей. Мы же не разослали приглашения, ничего не объявляли. Если они нас так увидят, они могут обидеться, правда? — Я этого не понимаю, — недоумевает Ягненок. — Ты должен мне это еще раз объяснить. Почему люди могут обидеться на то, что мы женаты? Я тебе потом объясню, не сейчас. Сейчас нам нужно... Ты возьмешь свой чемодан? Пожалуйста, веди себя немного отчужденно. Ягненок больше ничего не говорит, а только смотрит на своего мужа с сомнением. Он проявляет совершенную вежливость, помогает своей жене выйти из вагона, смущенно улыбаясь. Итак, и это главный вокзал Духерова. Здесь еще есть узкоколейка до Максфельда. Пожалуйста, сюда. По лестнице он спускается с платформы, однако он идет слишком быстро для заботливого мужа. Даже для мужа, который заказал машину, чтобы его жене не было тяжело идти. Он держится впереди на два-три шага. Они выходят через боковую дверь, там уже ожидает такси с поднятым верхом. Шофер говорит «Добрый день, господин Пинеберг. Добрый день, милая леди!» Пинеберг торопливо бормочет. «Одну минуту, пожалуйста, проходи, садись. Я тем временем позабочусь о багаже» и уходит. Ягненок стоит и смотрит на площадь вокзала с его маленькими двухэтажными домиками. Прямо напротив находится привокзальный отель. «Здесь магазин Клейнхольца?» — спрашивает она шофера. «Где работает господин Пиденберг?» «Нет, милая леди, мы проедем мимо него позже. Это прямо на рыночной площади рядом с ратушей». «Слушайте», — говорит Ягненок, — «не можем ли мы опустить верх у машины? Сегодня такой прекрасный день». «Извините, милая леди» качает головой шофер. — Господин Пиннеберг заказал закрытую машину. Обычно в такую погоду я, конечно, езжу в открытой. — Ну, хорошо, — неохотно соглашается Ягненок. — Раз уж так сказал господин Пиннеберг. И садится в машину. Она наблюдает за тем, как Пиннеберг идет за носильщиком, который тащит чемодан, тюфяк и ящик на тележке. Вот уже пять минут, как она смотрит на своего мужа другими глазами, она замечает, что у него правая рука в кармане брюк. Обычно он так не делает. Он вообще так никогда не делал. Но сейчас он почему-то прячет руку в кармане. Затем они трогаются с места. Итак, он смущенно смеется. «Теперь ты увидишь весь Духеров целиком. Духеров — это на самом деле одна длинная улица». «Угу», — отвечает она. «Ты еще хотел объяснить мне, почему люди могут обидеться?» «Потом, все потом», — говорит он. «Сейчас не самое удачное время об этом говорить. Нас ждет ужасно долгая дорога». «Ну, тогда потом», — говорит она, — и тоже замолкает. Но снова ей что-то бросается в глаза. Он весь съежился. Если кто-то случайно заглянет в машину, его точно не узнают. «Вот и твой магазин», — говорит она. «Эмиль Клейнхольц. Зерно, корма и удобрения. Картошка оптом и в розницу». «Я могла бы покупать у тебя картошку». «Нет, нет», — говорит он торопливо. «Это старая вывеска. У нас больше нет картошки в розницу». «Жаль», — говорит она. «Мне бы понравилось, если бы я пришла к тебе в магазин». И купила 10 фунтов картошки. Я бы даже не притворялась замужней. Да, жаль, соглашается он. Это было бы очень мило. Она энергично стучит носком обуви по полу и возмущенно вздыхает, но больше ничего не говорит. Позже она задумчиво спрашивает. У нас тут есть вода. Для чего? Осторожно спрашивает он. Ну, чтобы купаться. Что значит для чего? Нетерпеливо отвечает ягненко. Да, здесь можно купаться, отвечает он. И они продолжают ехать, вскоре выезжая с главной дороги. «Полевая улица», — читает Ягненок. «Отдельные дома, везде сады». «Слушай, здесь очень красиво», — говорит она с радостью. «Так много цветов». Автомобиль буквально подпрыгивает. «Теперь мы в зеленом конце», — говорит он. «В зеленом конце?» «Да, наша улица называется «Зеленый конец». «Это улица? Я уж думала, что шофер заблудился». Слева — огороженное колючей проволокой пастбище с парой коров и одной лошадью. Справа — поле, где цветет красный клевер. «Открой же окно!» — просит она. «Мы уже на месте!» И пастбище, и равнина закончились. Здесь город поставил свой последний памятник, и какой! Узкий и высокий дом мастера-каменщика Мотоса стоит в низине, коричнево-желтый, а штукатуренный только спереди, боковые стены обветшали и нуждаются в ремонте. «Красивым его не назовешь», — смотрит на него ягненок снизу вверх. «Но внутри действительно уютно», — подбадривает он ее. «Так давай зайдем внутрь», — говорит она. «Малышу здесь понравится, так здорово». Пиннеберг и шофер берутся за корзины. Ягненок берет коробку из-под яиц, шофер объясняет. «Тюфяк я пронесу позже». На первом этаже, где находится магазин, пахнет сыром и сырой картошкой. На втором этаже снова нестерпимо пахнет сыром, его запах сбивает с ног». Он царит и на третьем этаже, а прямо под крышей снова пахнет картошкой, затхло и влажно. — Что это такое? Объясни, пожалуйста, почему пропал запах сыра? Но Пиннеберг уже открывает дверь. — Давай сразу пойдем в комнату. Они проходят через маленькую прихожую. Она действительно очень маленькая. Справа стоит гардероб, а слева сундук. Мужчины с корзиной едва ли могут пройти. — Ну вот! — торжественно произносит Пиннеберг и распахивает дверь. Ягненок переступает порог. «О, Боже!» — говорит она растерянно. «Что здесь?» Она роняет все, что держала в руках, набитый плюшем диван. Под ящиком из-под яиц скрипят пружины и бежит к окну. В длинной комнате четыре больших светлых окна. Она распахивает одно из них и смотрит наружу. Внизу находится улица, разбитая полевыми дорогами с песчаными колеями, поросшими травой, лебедой и чертополохом. А дальше клеверное поле. Теперь она чувствует его запах. Ничто не пахнет так прекрасно, как цветущий клевер, на который целый день светило солнце. К полю клевера примыкают и другие поля, желтые и зеленые, некоторые из них уже скошены. А далее глубокие зеленые полосы, луга. Между ивами, ольхой и полями течет Штрелла, узкая речка. — К моему дому, — думает ягненок. — Она течет к моему дому, где я трудилась и мучилась и была совершенно одна. «Везде одни стены, камни, а здесь все так просторно!» И теперь она вдруг замечает рядом своего милого мужа, который уже разделался с шофером и постельным мешком. Теперь его лицо беззаботно и сияет от счастья. Она говорит ему, «Посмотри на все это, здесь вполне можно жить!» Она протягивает ему правую руку, и он берет ее своей левой. «Какое чудесное лето!» — восклицает она и описывает свободной рукой полукруг. «Видишь, вон ту колею. Это узкоколейка до Максфальда», — говорит он. Внизу появляется шофер. Он, вероятно, был в магазине, потому что солютует им бутылка пива. Мужчина тщательно вытирает горлышко ладонью, откидывает голову назад, кричит. «Ваше здоровье!» — и пьет. «На «Здоровье!» — кричит Пиннеберг и отпускает руку Ягненка. «Ну?» — говорит Ягненок. «А теперь давай посмотрим на эту комнату ужасов». «Конечно, это что-то странное». Ты только что смотрел на простор полей и видишь комнату, в которой... Ну, учитывая, что Ягненок действительно не избалована, она лишь однажды видела в витрине на майнцер штрассе простую дешевую мебель. Но это... — Пожалуйста, мальчик мой, — говорит она, — возьми меня за руку и веди. Я боюсь, что что-то уроню или застряну, и тут уж ни взад, ни вперед. — Ну, не так уж здесь и плохо, — говорит он немного обиженно. — Я думаю, здесь очень уютный уголок. «Да, уютный», — говорит она. «Но скажи мне, ради бога, что это все такое?» «Нет, не говори ни слова. Мы должны подойти ближе. Я должна сама это рассмотреть». Они отправляются в путь, но комната узкая, и им приходится идти друг за другом. Ягненок не отпускает своего Ганоса. Итак, комната похожа на ущелье, бесконечно длинное, словно русло ручья. И пока четыре пятых этого ущелья полностью заполнены мягкой мебелью, Ореховыми столами, витринами, трюмо, жердиньеркой, этажерками и большой клеткой для попугая. Без попугая. В последней пятой части стоят только две кровати и умывальник. Но именно то, как разделены четвертая и пятая части комнаты, привлекает ягненка. Жилая и спальные части разделены не с помощью гипсокартонной стены, ни занавеской, ни ширмой. Скорее, с помощью реек сделано нечто вроде решетки, Подобные шпалери для виноградной лозы от пола до потолка с аркой для прохода. И эти рейки не просто гладкие и деревянные, а красиво покрытые коричневым ореховым лаком, каждый с пятью параллельными бороздками. И чтобы решетка не выглядела так голо, в нее вплетены цветы. Цветы из бумаги и ткани, розы, нарциссы и букетики. Фиалок. А еще зеленые бумажные гирлянды, которые знакомы им с певных фестивалей. О, Боже! — говорит ягненок и садится. Она садится там же, где стоит, не опасаясь, что упадет. Повсюду что-то есть, везде что-то находится. И она тут же упирается в плетеный стул для пианино из черного дерева, стоящий одиноко, без самого пианино. Пиненберг молча стоит рядом. Он не знает, что сказать. Ему на самом деле все было довольно ясно еще в момент, когда он снимал эту комнатушку, и шпалера тогда показалась ему довольно забавной. Вдруг глаза ягненка начинают искриться. Ее ноги снова обретают силу, она встает, подходит к цветочной решетке и проводит пальцем по одной из рейк. На рейке, как уже было сказано, есть бороздки, гребни и выемки, и ягненок смотрит на свой палец. — Вот, — говорит она и показывает юноше палец. Палец серый. — Ну, немного пыльно, — говорит он осторожно. — Немного? — ягненок смотрит на него горящими глазами. — Ты же наймешь для меня служанку, да? «Служанка должна убираться здесь минимум пять часов в день». «Ну почему? Зачем?» «А кто же должен это убирать, скажи? Эти девяносто три предмета мебели со своими выемками и ручками и колоннами и раковинами». «Ну да, конечно, я могла бы и сама это сделать, хотя такой ерундой заниматься просто грех. С одной только шпалерой в одиночку я буду возиться по три часа в день, и потом эти бумажные цветы». Она щелкает пальцем по розочке. Цветок падает на пол. И за ней в солнечном свете танцуют миллионы серых пылинок. «Ты наймешь мне служанку, да?» — спрашивает ягненок, сейчас совсем не похожий на ягненка. «Может, достаточно будет пробираться раз в неделю?» «Какая чушь! И вот здесь должен расти малыш?» То да он себе все ручки и ножки отобьет об эту ужасную мебель!» «К тому времени, возможно, у нас будет квартира!» «К тому времени? А кто будет тут зимой топить?» «Под самой крышей, две наружные стены, четыре окна!» Каждый день полцентнера брикетов угля, иначе умрешь от холода. — Да, знаешь, — говорит он несколько обиженно, — меблированная комната, конечно, никогда не будет такой, как своя квартира. — Это я знаю. Сам скажи, как тебе тут? Тебе тут нравится? Ты бы хотел здесь жить? Представь себе, ты приходишь домой и боишься в сторону ступить, да еще повсюду кружевные салфетки. — Ай, так я и думал, они на булавках. — Но мы не найдем ничего лучше. — Я найду, уж не переживай. Когда мы сможем отказаться от комнаты? Первого сентября, но... А съехать когда? Тридцатого сентября, но... Полтора месяца, боже мой!» Стонет она. «Что ж, я потерплю, ничего. Только бедняжку малыша жалко. Придется ему вместе со мной все это пережить. А я-то думала, мы с ним так хорошо гулять будем. Не тут-то было. Придется мне тут убираться». «Но мы не можем так сразу отказаться». «Конечно, можем. Лучше всего прямо сейчас, сегодня, в эту самую минуту». Она стоит полной решимости, вся раскрасневшаяся, с вызывающим видом. Глаза сверкают, голова запрокинута назад. Пинеберг медленно говорит. Знаешь, Ягненок, я тебя себе совсем иначе представлял. Гораздо мягче. Она смеется, бросается к нему и проводит рукой по его волосам. Конечно, я совсем не такая, как ты думал, я знаю. Неужели ты думал, что я сделана из сахарной ваты? Я ведь начала работать, еще когда училась в школе. — Да еще с таким-то братом, отцом, начальником и сослуживцами. — Да, знаешь, — говорит он задумчиво, — часы, знаменитые стеклянные часы на каминной полке между фигуркой Амура и стеклянной Иволгой спешно бьют семь раз. — Вперед, мальчик мой! Нам еще нужно спуститься в магазин, купить продуктов к ужину и что-нибудь на завтра. Теперь мне действительно интересно взглянуть на так называемую кухню. — Пиннебергена носят визит. Льются слезы, бьют помолвочные часы. Закончился ужин. Ужин, который был куплен, приготовлен, оживлен разговором и наполнен планами совершенно изменившегося ягненка. На столе был хлеб, мясной ассорти, а также чай. Финеберг, конечно, больше любил пиво, но ягненок объяснила. Во-первых, чай дешевле, а во-вторых, для малыша пиво совсем не годится. До родов мы не выпьем ни капли алкоголя. И вообще, мы... — подумал Пинеберг с грустью, но спросил лишь. — Что вообще? — И вообще, это мы только сегодня вечером так щедро угощаемся. Минимум дважды в неделю будут только жареный картофель и хлеб с маргарином. Хорошее масло может быть по воскресеньям. В маргарине ведь тоже есть витамины. — Но не те же самые, что в масле, — осторожно возражает Пинеберг. Хорошо, либо мы хотим копить дальше и продвигаться вперед, либо нам постепенно придется использовать сбережения. — Нет, нет, — спешит сказать он. — Так, а теперь убираем со стола, — командует Ягненок. — Посуду я вымою завтра утром. А потом я соберу часть вещей, и мы посетим госпожу Шаренхафер. Это будет кстати. — Ты действительно хочешь отказаться сразу же, в первый вечер? — Сразу. Она должна знать об этом. Кстати, она могла бы давно навестить нас сама. На кухне, которая на самом деле представляет собой просто чулан с газовой плитой, Ягненок говорит еще раз. — В конце концов, шесть недель тоже быстро пролетят. Вернувшись в комнату, Она начинает суетиться. Она снимает все покрывалы и салфетки и аккуратно складывает их. «Быстрее, мальчик мой, принеси блюдцы из кухни, я соберу булавки. Пусть не думает, будто мы хотим их украсть». Наконец она берет охапку покрывал и еще раз оглядывается. «А ты бери часы, милый». Он все еще сомневается. «Уверена». «Ты берешь часы, я пойду первый и открою тебе двери». Она действительно идет первой совершенно без страха. Сначала через маленький коридор, затем в комнату, похоже на чулан, с метлой и всяким хламом, потом через кухню. — Видишь, мальчик мой, вот это кухня. А сюда мне разрешено только за водой ходить. Затем через спальню, длинное узкое помещение, только с двумя кроватями. Неужели она оставила кровать своего покойного мужа? Хорошо, что нам в ней не спать. И затем в маленькую комнату, почти полностью темную, так как единственное окно занавешано толстыми плюшевыми портьерами. Фрау Пинеберг останавливается в дверях. Неуверенно говорит в темноту. «Добрый вечер. Мы просто хотели поздороваться». «Минутку», — хнычит хозяйка. «Одну минутку. Я сейчас включу свет». За спиной ягненка возится Пинеберг. Она слышит, как драгоценные часы тихо звенят. Он, вероятно, старается поскорее от них избавиться. «Все мужчины трусы», — думает ягненок. «Сейчас я включу свет», — говорит жалобный голос из того же угла. — Вы пришли меня навестить, молодые люди? Я только немного приведу себя в порядок. Я всегда немного плачу по вечерам. — Да? — спрашивает ягненок. — Знаете, если мы и мешаем, мы просто хотели... — Нет, нет, я сейчас зажгу свет. — Оставайтесь, молодые люди. Я обязательно расскажу вам, почему я плакала. Вот только включу свет. И вдруг действительно становится светло, если, по мнению старухи Шаренхефер, это можно назвать светом. Тусклая лампочка, прямо под потолком, смутный полумрак между бархатом и плюшем. В нем все бледное, мертвенно-серое. И в темноте стоит большая костлявая женщина, свинцового цвета, с красноватым длинным носом, с заплаканными глазами, с тонкими белесо-серыми волосами, в сером платье из шерсти альпака. — Молодые люди, — говорит она и протягивает ягненку влажную костлявую руку. — У меня гости, молодые люди. Ягненок крепко прижимает к себе сверток с одеялом. Лишь бы старуха не увидела его своими мутными заплаканными глазами. Хорошо, что Ганнес избавился от своих часов, может быть, их можно будет забрать позже, незаметно. Все мужество вмиг покинуло Ягненка. «Но мы действительно не хотели вам мешать», — говорит Ягненок. «Как вы можете мешать? Ко мне никто больше не приходит. Да, конечно, пока мой чудесный муж был еще жив...» но его, к сожалению, больше с нами нет. — Он был сильно болен? — спрашивает ягненок и пугается своего глупого вопроса. Но старуха этого даже не слышит. — Смотрите, — говорит она, — молодые люди, у нас перед войной было хорошо даже с нашими пятью-десятью тысячами марок. А теперь все деньги кончились. Как же могут закончиться деньги? — спрашивает она с тревогой. — Разве старуха может столько потратить? — изумленно шепчет ягненок. «Инфляция?» — так же шепотом отзывается Пинберг. «Не может быть, чтобы все кончилось», — говорит вдова, будто ничего не слыша. «Я всегда все записывала, а теперь вот сижу, считаю. Вот, один фунт масла — три тысячи марок. Может ли фунт масла стоить три тысячи марок?» «При инфляции...» — начинает также Ягненок. «Я скажу вам. Я теперь знаю, что мои деньги украли». Кто-то, кто жил здесь на квартире, украл их у меня. Я сижу и думаю, кто это был. Но я не могу запомнить имена, и столько людей здесь жило с тех пор, как началась война. Я сижу, размышляю. Он мне еще вспомнится, он был очень умный, и я не заметила, что он подделал мою бухгалтерскую книгу. Из трех сделал три тысячи. Я этого не заметила. Ягненок в отчаянии смотрит на Пинеберга. Пинненберг не поднимает головы. — Пятьдесят тысяч? Как можно потратить все пятьдесят тысяч? Я сидела здесь, считала, что я купила за эти годы, с тех пор, как моего мужа нет, чулки и несколько рубашек. У меня было хорошее приданное, мне не нужно много, все записано. Никаких пятидесяти тысяч, говорю вам. — Но ведь была же девальвация, — делает новую попытку ягненок. — У меня их украли, — говорит старая женщина жалобно, и светлые слезы легко текут из ее глаз. — Я хочу показать вам книги. Я сейчас это заметила, цифры стали совсем другие, очень много нулей. Она встает и идет к столу, где лежат бухгалтерские книги. — В этом и правда нет необходимости, — говорят Пиннеберг и Ягненок. В этот момент случается вот что. Часы, которые Пинеберг оставил у двери в старухину спальню, Начинают звонко бить девять часов. Старуха застывает на полпути. Подняв голову, она вглядывается в темноту, прислушивается с полуоткрытым ртом и дрожащей губой. Что это? встревоженно спрашивает она. Ягненок хватает Пиноберка за руку. Это часы, подаренные мне мужем в честь помолвки. Они же стояли в другой комнате. Часы перестают бить. Мы хотели вас попросить, фрау Шарренхафер, начинает ягненок. Но старуха уже не слышит. Возможно, она вообще никогда не обращает внимания на то, что говорят другие. Она открывает дверь. Там стоят часы, их видно даже при таком тусклом свете. «Молодые люди вернули мне мои часы», — шепчет она. «Помолвочные часы моего мужа. Молодым людям у меня не нравится. Они тоже не останутся со мной. Никто не остается». И как только она это сказала, Часы снова начали бить, еще быстрее, еще звонче, почти как стекло, удар за ударом, десять раз, пятнадцать раз, двадцать раз, тридцать раз. — Это от переноски, их нельзя двигать, — шепчет Пеннеберг. — О, боже, пойдем скорее, — умоляет ягненок. Они встают, но в дверях стоит старуха, не давай пройти, смотрит на часы. — Они бьют, — шепчет она, — бьют без остановки, а потом они больше не будут бить никогда. Я слышу их в последний раз. Все уходит от меня. Деньги тоже пропали. Когда часы били, я всегда думала. Еще мой муж слышал их. Часы, наконец, умолкли. Простите, фрау Шаренхефер, мне очень жаль, что я тронула ваши часы. Я виновата, схлипывал дегненок. Только я... Идите, молодые люди, идите. Так и должно быть. Спокойной ночи, молодые люди. Оба проходят мимо, испуганно, робко, как дети. Вдруг старуха четко и громко кричит. «Не забудьте в понедельник зарегистрироваться в полиции, иначе у меня будут неприятности!»